Доменико Дольче, год рождения 1958-й, и Стефана Габбана, 1963-й год рождения. Творческие натуры обычно предпочитают работать в одиночку, чтобы никто не мешал, не перебивал полет твоей фантазии своей. Найти партнера, с которым можно не просто работать, а именно творить, Созидать нечто новое, талант которого будет дополнять твой собственный, огромная и редкостная удача. Что ж, двум итальянским дизайнерам повезло. Они нашли друг друга. И хотя вот уже несколько лет, как их фактически семейный союз распался, что, впрочем, не мешает им по-прежнему работать вместе, в историю моды они войдут не по отдельности, а вместе как идут рука об руку много лет. — Дольче и Габана! Дольче Габана! А пришли в моду они совершенно разными путями, можно сказать, с разных сторон. Доменико Дольче родился в 58-м году, а в небольшой деревне около Палермо, столицы Сицилии. Отец портной управлял небольшим швейным предприятием, Так что мир пошива одежды был мальчику близок с самого раннего детства. И с иголкой он управлялся очень ловко. Настолько ловко, что его прозвали Моцартом в честь другого гения, проявлявшего свои способности с ранних лет. Однако при этом жила семья очень скромно. И в отличие от своего будущего партнера, Доменика одевался очень непритязательно. В семье просто не было на это средств. Да и тратиться на это не считали нужным. Главным в жизни считалась работа. И, конечно, предполагалось, что Доминика унаследует семейное дело. Однако, его, конечно, интересовала мода, но не в таком мелком масштабе, которое могло предоставить его будущее наследство. Там делали хорошую, добротную, повседневную и, как казалось молодому человеку, скучную одежду. Доминика же хотелось придумывать нечто новое, поэтому, закончив школу, он поступил в университет. Правда, там он проучился всего год. Затем университет сменился художественной школой, а затем, вместо того, чтобы вернуться домой, он уехал в Милан, где нашел работу у одного из известных местных дизайнеров. И вот тогда окончательно понял, что нашел свой путь. А Стефана Габбана родился в 62-м году в Венеции. Детство и юность провел в Милане. По другим сведениям, в Милане он родился. Так что, в отличие от своего будущего партнера-южанина, Стефана был северянином и о карьере в мире дизайна одежды никогда не мечтал. Его семья была достаточно обеспеченной, так что он мог позволить себе хорошо одеваться. И, пожалуй, именно тогда он и заинтересовался модой, но пока что только как ее потребитель. Доменика рос в мире строгих традиций. габана вырос в атмосфере бурной жизни большого города. По его словам, он родился с карандашом в руках, и в университете стал изучать графику, планируя в будущем работать в рекламе. После получения диплома он какое-то время проработал в этой сфере, но внезапно осознал, что ему это вовсе не интересно. Как вспоминал он позднее, «Мне повезло, поскольку меня взял под свое крыло дизайнер и помог разобраться в мире моды». В 80 году в Милане... Доменика и Стефана встретились в первый раз. Они оба работали ассистентами в одной известной дизайнерской студии, а через два года решились начать собственное дело. Доменика признавался в интервью. «Дизайн одежды позволил мне делать вещи, о которых я мечтал. Моя работа в качестве модельера — это воплощение мечты других людей. Это все равно, что быть психологом». Я должен понять, что чувствуют люди, и перевести это на язык моды, дать людям то, что они хотят, еще до того, как они успели осознать свое желание. А Стефана говорил, — Все, что я знаю о моде, я узнал именно от Доменика. А пока я учился, я влюбился в дизайн одежды, в ее пошив и в то, что мы одеваем людей. Это любовь и любовь к искусству их, таких разных, и объединила. Так началась совместная жизнь и совместная работа. Поначалу молодым дизайнерам приходилось тяжело, денег не хватало, и полностью отдаться своему творчеству они не могли. В ближайшие несколько лет они все еще продолжали время от времени работать и на других, своих, более преуспевающих коллег. Но тем не менее они создавали и собственные модели. Дольче затем вспоминал об их первом показе. «Мы устроили его, а в небольшой миланской квартире. Всем занимались мы сами, я и Стефана, без пиара, без всего. У входа стояли мои сестра и брат. Свои показы они затем проводили где только могли, даже в ресторанчике быстрого питания, с приглашениями в виде гамбургеров. Словом, изворачивались как только можно» пытаясь донести свои идеи и свои модели до публики. И преуспели. Модели оказались настолько интересными, что в 1984-м они смогли участвовать в показах на Миланской неделе моды. Но настоящий успех пришел в октябре следующего года, когда Доменика и Стефана приняли участие в модном показе «Новые таланты». И уже в марте 86-го вышла их первая коллекция женской одежды под маркой Дольче энд Габана. Риалвумен — Woman, настоящая женщина. Так она называлась. В 89-м открылся их первый магазин, и не в Италии, как можно было бы ожидать, а в Японии. Впрочем, итальянские магазины тоже не заставили себя ждать, и первый из них появился, разумеется, в Милане. Вдохновленные успехом, они занялись выпуском и мужской одежды, которая тоже стала пользоваться большой популярностью. Правда, все же не такое, как женская. К середине девяностых под именем этой итальянской пары выпускалась не только одежда, но белье, купальники, аксессуары, ароматы, и все это пользовалось огромной популярностью. Почему же? У нас разные вкусы, говорили они. А это означает, что мы объединяем мечты. Иногда мы создаем что-то, что более близко Габане, иногда Дольче. Но в наших работах мы всегда приходим к какому-то общему соглашению. Возможно, сказалось именно то, что они были такими разными. Как сказала их восторженная поклонница, известная актриса Изабелла Расселини, они смогли объединить несовместимые вещи, соблазн и яркие краски, без которых не может существовать современная мода, и старый мир Сицилии, где святочту чтут древние традиции. А если добавить чувство юмора, бурную фантазию и четко выверенные линии, можно понять, почему этот творческий союз долгие годы, вернее, уже десятилетия, остается одним из самых успешных в мире. Они заработали огромное состояние и еще большую популярность, множество наград. Но главное, что они всегда делали и делают то, что им нравится. А то, что им нравится, подходит самым разным людям, вне зависимости от их роста, размера, цвета кожи. И в этом один из их секретов.